Летенант перехватил часть управления полетом и круто бросил бот вниз к зарослям. Унтер тем временем активировал мудреную антитезионарную защиту. В этот самый миг, пожаловавший в атмосферу Табаски, бот исчез для всех без исключения систем слежения шатцуров. А когда он нырнул к самой поверхности, чуть не к верхушкам деревьев, его потеряли из виду и пилоты высланных кораблей. Гость сделался невидимым для глаз и приборов. А Раджабов и Маримутса с благоговейным ужасом наблюдали, как невероятно быстро, буквально на глазах, тает еще совсем недавно казавшийся почти безграничным энергозапас боты. — Тьфу ты. Так мы останемся без энергии уже минут через пятнадцать! — завороженно, глядя на индикатор, прошептал Раджабов. — Погоди, вот сядем, потребление упадет процентов на 70 — Спасибо, успокоил, — ничуть не повеселел Раджабов. — Ну, тогда не через 15 а через час. — Час — это не так уж мало, — философски заметил Маримутси. — Не паникуй, Рафик, все будет тип-топ. Сядем, а там поглядим, кто кого. — Интересно, как? — Как сядем, в смысле? — подумал Раджабов. — Лес ведь внизу. Найти нас по поваленным деревьям будет проще простого. Бот стремительно несся над лесом. Маримутсу лихорадочно шелестел клавиатурой и водил рукой с чип-манипулятором перед видеокубом. — Есть! — наконец выдохнул он. — Все, Рафик, порядок. Совершив несколько стремительных маневров, тянущих на полновесные 3,5 G по перегрузкам, Бот в последний раз качнулся, снизился и замер. Индикатор расхода энергии сразу же стал вести себя не в пример скромнее. Баримутся торопливо гасил все корабельные системы. Скоро, кроме камуфляжного модуля, на борту не осталось ни единого работающего устройства. В рубке воцарился полумрак. Бог позаботился о том, чтобы часть наружного света проникала внутрь, и экипаж не сделался слепым. — Пойдем, скажем саундретам, чтобы отстегивались. — А посвя... — начал было Рафик и осекся. — Да, извини, забыл. Полное молчание. Все приборы и устройства не действуют. До чего же современный человек зависит от различных технических приспособлений, так облегчающих ему жизнь? — Слушай, Дарюш, а с воздуха нас не заметят? — беспокойно поинтересовался Раджабов. — Мы же, небось, дров наломали. За 10 километров видно. — Не заметят, не бзди. Мы теперь озеро. Раджабов встал и, непонимающе, обернулся к Маримутсе. — В смысле? — В прямом. Бот притворился лесным озером. Кругом вода. — Не понял. — Руководство по управлению камуфляжным модулем прочти, — фыркнул лейтенант. — Могучая доложу тебе штука. Неудивительно, что стоит дороже планеты. Маримутсу вручную расслоил перепонку вип-салона и вошел. Перепонка так и осталась незатянутой. Покачав головой, Раджаба вдвинулся к салону. — Все, десантура! — Сели! آج ہو گیے